Глава третья Мы едем на север, к городу, по пустынной автостраде. И профиль горизонта медленно подбирается ближе и ближе. С каждой милей я ощущаю себя увереннее уже хотя бы потому, что скоро буду дома. Данила поможет разобраться, что к чему, и понять, что происходит. Такси останавливается напротив моего особняка. Я расплачиваюсь с водителем. Быстро перехожу на другую сторону улицы, взбегаю по ступенькам к двери и достаю из кармана ключи. Ключи не мои. Пытаясь вставить один из них в замочную скважину, я замечаю, что и дверь не моя. То есть дверь моя и улица моя. Номер на почтовом ящике тоже мой. Но дверная ручка другая. Деревянная и слишком элегантная. А петли железные в готическом стиле. Более подходящие какой-нибудь средневековой таверни. Дверь открывается внутрь. Что-то не так. Что-то очень, очень не так. Я переступаю порог, вхожу в столовую. Запах другой. Мой дом пахнет иначе. Здесь вообще ничем не пахнет, разве что немного пылью. Как будто здесь никто не живет. Свет погашен. Весь. Я закрываю за собой дверь и шарю в темноте по стене, пока не натыкаюсь на выключатель. Комната наполняется теплым светом, но люстра тоже другая. Рожковая. И висит над минималистским стеклянным столиком. И столик, и стулья не мои. Эй, окликаю я. Никто не отвечает. В доме тихо. Да жуть и тихо. В моем доме на полке за обеденным столом стоит большая семейная фотография. Мы втроем. Даниэла Чарли и я на смотровой площадке Inspiration Point в Йеллоустонском национальном парке. Здесь, в этом доме, на полке стоит черно белая контрастная фотография того же каньона. Выполнена она более профессионально, но на ней никого нет. Я перехожу в кухню, и сенсор движения включает приглушенный свет. Кухня роскошная, дорогая и безжизненная. У меня дома на белой дверце холодильника красуется на магнитиках первая творческая работа Чарли — макаронная мозаика. Неизменно вызывающая у меня улыбку. В этой кухне стальной фасад Гагинау сияет безукоризненной чистотой. «Даниэла!» — зову я, здесь даже эхо моего голоса звучит иначе. Чарли! Вещей меньше, эхо больше. Я прохожу в гостиную. Моя старая вертушка стоит рядом с дорогой акустической системой. Мои виниловые пластинки с записями джаза, аккуратные с любовью, расставлены в алфавитном порядке на встроенных полках. Поднимаюсь по лестнице на второй этаж. В коридоре темно и выключатель не там, где он должен быть, но это не важно. Почти все осветительные приборы работают на сенсорах движения и лампы скрыты в углублениях в потолке. Деревянный пол тоже не мой, он симпатичнее, половицы шире и не такие гладкие. Фотография, на которой мы втроем стоим на фоне висконсин Делс», заменена здесь эскизом с изображением военно-морского пирса. Эскиз выполнен углем на листе толстого пергамента. В глаза бросается подпись художника в правом нижнем углу. «Даниэла Варгас». Я вхожу в комнату слева. В комнату сына. Вот только и она совсем другая. Нет ни одной из его сюрреалистических работ на стенах. Нет кровати. Нет манго-постеров. Нет письменного стола с разбросанными листками. Нет лавовой лампы и рюкзака. На полу не валяется разбросанная одежда. Только монитор на дорогом столе с книгами и бумагами. Шокированный, я иду в конец коридора. Отодвигаю раздвижную дверь с матовым стеклом и вхожу в спальню. Шикарную, холодную, нежилую, как и все остальное в этом доме. Не мою. На стенах выполнены углем на толстом пергаменте эскизы. Стиль тот же, что и наброска в коридоре. Центральное место занимает стеклянная витрина, встроенная в деревянный, похоже, из акации стенд идущий из основания свет, падает на сертификат в кожаной папке, опирающийся на обтянутую бархатом стойку. На свисающей со стойки тонкой цепочки висит золотая монета с изображением Джулиана Павия. Текст на сертификате гласит «Премия Павия присуждена Джейсону Эшли Дессону за выдающиеся достижения в продвижении наших знаний и понимании происхождения, эволюции и свойств Вселенной посредством помещения макроскопического объекта в состояние квантовой суперпозиции. Я опускаюсь на край кровати. Мне нехорошо. Сильно нехорошо. Мой дом, моя тихая гавань, моя крепость, мой уютный уголок, где я окружён семьёй. Теперь он даже не мой. У меня сводит живот. Я бегу в ванную, откидываю крышку унитаза, и меня выворачивает в сияющую белизную чашу. Горло горит от жажды. Я поворачиваю ручку и пью из-под крана, ополаскиваю лицо и бреду в спальню. Мобильника при мне нет. И где он, я не представляю, но на прикроватном столике стоит проводной телефон. Я никогда не набирал номер сотов Даниэла, и теперь вспоминаю его не сразу, но все же вспоминаю и набираю. Четыре гудка. «Алло!» — отвечает мужской голос, глубокий и сонный. «Где Даниэла?» спрашиваю я. Думаю, вы ошиблись с номером. Я называю номер своей жены. Да, говорит мой собеседник, номер правильный, но только он мой. Как такое возможно? Незнакомец дает отбой. Я снова набираю номер Даниилы, и теперь он берет трубку после первого же звонка. Сейчас три часа ночи, больше не звони, идиот. С третьей попытки я попадаю на голосовую почту. Сообщение не оставляю и даю отбой поднявшись с кровати, опять иду в ванную. Рассматриваю себя в зеркале над раковиной. Лицо в синяках и царапинах. засохшая кровь и грязь. Щетина. Глаза налиты кровью. Тем не менее, это я. Усталость накатывает волной и буквально валит с ног. Ноги подгибаются, но я успеваю хватиться за столешницу. И тут какой-то шум на первом этаже. Как будто кто-то осторожно прикрыл дверь. Я выпрямляюсь. Настороженно прислушиваюсь. Тихонько подхожу к двери, смотрю в коридор. Слышу приглушенные голоса. Попискивание рации. Скрип половицы под осторожным шагом. Голоса звучат яснее. Разбегаются эхо между стенами лестничного пролета. Выплескиваются в коридор. Теперь я вижу их тени на стенах, шествующие по лестнице, словно призраки. Осторожно выхожу в коридор, и тут же с лестницы доносятся сдержанные нарочито спокойный мужской голос, голос Лейтона. «Джейсон!» Пять быстрых шагов, я уже у ванной. «Мы не сделаем тебе ничего плохого!» — продолжает Венс Они уже в коридоре. Идут медленно, методично. «Знаю, ты растерян и дезориентирован. Нужно было сказать что-то в лаборатории. Жаль, я не сразу понял, в каком ты состоянии, насколько тяжело тебе это далось». Я осторожно закрываю за собой дверь, И толкают задвижку, мы хотим позаботиться о тебе, принять меры, чтобы ты не навредил ни себе, ни другим. Ванная раза в два больше моей. Стены душевой облицованы гранитом, рядом с ней мраморная столешница с двумя умывальниками. Напротив туалета я вижу то, что мне нужно: большую встроенную в стену полку и люк, за которым находится ведущий в прачечную жолуб для грязного белья. Джейсон! Зовет Лейтон, Треск статических разрядов уже за дверью ванной. «Джейсон, пожалуйста, поговори со мной!» Идущий неоткуда голос сочится отчаянием. «Мы все работали ради сегодняшнего дня. Мы посвятили этому жизнь. Выходи, не дури!» Однажды, дождливым воскресеньем, Чарли тогда было то ли девять, то ли десять лет, мы полдня играли в спелеологов, и я раз за разом спускал его по жолобу в прачечную. Он даже надевал рюкзачок и самодельный налобный фонарь. Я открываю люк, забираюсь на полку. «Проверьте спальню», — говорит Лейтон. Торопливые шаги по коридору. Жолоб выглядит тесным. Может быть, даже слишком тесным. Дверь вздрагивает. Кто-то крутит ручку. Издалека доносится женский голос. «Это на замке!» Я заглядываю в шахту. Полнейшая тьма. Дверь ванной... Довольно прочно и первый приступ выдерживает. Дерево только трещит. Я вовсе не уверен, что смогу протиснуться в тесный люк, но ничего другого не остается. Вторая попытка заканчивается тем, что дверь слетает с петель и с грохотом обрушивается на выложенный кафелем пол. В последний момент я бросаю взгляд в зеркало и вижу Лейтона Венса и одного из тех консультантов по безопасности, что были в лаборатории. Один из них держит в руке что-то похожее на тазер. Наши. Мои и на глаза встречаются на мгновение в стекле, а потом человек с тазером поворачивается и поднимает оружие. Я складываю руки на груди и ныряю в шахту. Крики в ванной глохнут, а я падаю в пустую пластиковую корзину для белья, которая раскалывается от удара. Сила инерции отбрасывает меня к стене между стиральной машиной и сушилкой. Они уже спускаются. Шаги грохочут по лестнице. Острая боль иглой пронзает правую ногу. Кое-как поднявшись, я бросаюсь к застекленной двери, которая ведет на улицу. Латунные ручки замерли намертво. Дверь заперта на замок. Шаги приближаются, голоса все громче. Чей-то громкий голос, перекрывая треск статических разрядов, раздаёт распоряжение. Я поворачиваю замок, распахиваю дверь и проношусь через веранду красного дерева, которое может похвастать грилем получше моего и горячей ванной, которой у меня никогда не было. Скатываюсь по ступенькам в задний дворик, пролетаю мимо цветника. дергаю ручку гаража. Заперто. В доме суматоха. Во всех окнах уже горит свет. Несколько человек, четверо или пятеро, носятся, перекрикиваясь по комнатам первого этажа. Задний двор обнесён сетчатой оградой, восемь футов высотой. Я поднимаю крючок на двери, и в этот момент кто-то вылетает на веранду. «Джейсон?» Переулок пуст и у меня нет времени раздумывать, в какую сторону повернуть. Я просто бегу и только на перекрестке позволяю себе обернуться. Меня преследуют двое. Рев двигателя, взрывает тишину, покрышки взвизгивают, зацепив бордюр. Я поворачиваю налево и несусь к следующему переулку. Почти каждый задний двор прячется за непреодолимой оградой, но пятый ограничился лишь кованной конструкцией в пояс высотой. Темный внедорожник, развернувшись, влетает в переулок и, набирая скорость, несется мне навстречу. Я бросаюсь к забору. Взять барьер сходу нет сил. И я неуклюже переваливаюсь через острые металлические зубцы и мешком падаю на землю в чем-то заднем дворе. Заметив небольшую пристройку к гаражу, на двери нет замка, ползу к ней на четвереньках по траве. Дверь открывается со скрипом. И я проскальзываю внутрь ровно в тот момент, когда по двору кто-то пробегает. Я прикрываю дверь, чтобы меня не услышали, и замираю. Но задержать дыхание не могу. В пристройке темно, хоть глаз выколи, и пахнет бензином и скошенной травой. Я стою, прижавшись грудью к двери. Подструится по щекам и капает с подбородка. Снимаю с лица паутину. Шарю в темноте по дощатым стенам. Пальцы натыкаются на инструменты, садовые ножницы, ножовку, грабли, лезвие топора. Я снимаю со стены топор... Ощупываю деревянную рукоять, провожу пальцем по лезвию. Судя по глубоким выщербинам, с точильным камнем оно встречалось давно. Сморгнув, повисший на ресницах едкий пот, осторожно открываю дверь. Тишина. Ни звука. Сдвигаю дверь еще на несколько дюймов, расширяю щель и, наконец, выглядываю во двор. Пусто. Ни души. Глядя в эту щель, наполненную тишиной и покоем, Я вспоминаю принцип бритвы Окама. При прочих равных условиях верным обычно бывает простейшее объяснение. Если предположить, что меня накачала наркотиками и похитила некая тайная группа, проводящая эксперименты по управлению сознанием или, бог знает чем еще, будет ли такое предположение отвечать всем определенным требованиям? Вряд ли. Им понадобилось бы либо промыть мне мозги, чтобы убедить в том, что мой дом — это не мой дом, либо за несколько часов — избавиться от моей семьи и перестроить интерьер таким образом, чтобы я сам его не узнал. Или же, и этот вариант выглядит более правдоподобным, опухоль у меня в мозгу перевернула мой мир с ног на голову. Месяцы или даже годы она тихонько росла внутри моего черепа, а теперь, наконец, ломает мои когнитивные процессы, извращает восприятие окружающего мира. Получилось убедительно. Что еще могло произвести столь быстрый и сокрушительный эффект, что еще могло в течение нескольких часов полностью нарушить мой контакт с действительностью и собственной личностью, поставить под сомнение все, что я знаю. Я жду, жду, жду. И наконец выскальзываю за дверь и вступаю на траву: ни голосов, ни шагов, ни теней, ни рокота двигателей. Ночь как ночь. Настоящая, реальная. И теперь я знаю, куда идти. От моего дома до больницы и медицинского центра Чикаго мёрси дорога в 10 кварталов. Так что в приемное отделение экстренной медицинской помощи я вхожу в 4.05. Не люблю больницы. В больнице у меня на глазах умерла моя мать. В палате интенсивной терапии провел первую неделю жизни Чарли. В комнате ожидания, кроме меня, сидит рабочий строитель, прижимающий к груди руку в окровавленной повязке и убитая горем семья из трех человек, глава которой держит на руках плачущего ребенка. Женщина в регистратуре поднимает голову от бумаг. Несмотря на поздний час, взгляд у нее удивительно ясный. «Чем могу помочь?» — спрашивает она через плексигласовую перегородку. «Что сказать? Как объяснить свои проблемы? Об этом я почему-то не подумал». И теперь я растерянно молчу. «Вы попали в аварию?» спрашивает женщина. «Нет». «У вас царапины и синяки на лице?» «Я не здоров. «Что вы имеете в виду?» «Думаю, мне нужно поговорить с кем-то». «Вы бездомный?» «Нет». «Где ваша семья?» «Не знаю». Служащая больницы окидывает меня профессиональным взглядом, быстрым и оценивающим. «Ваше имя, сэр?» «Джейсон». «Минутку». Женщина поднимается со стула и исчезает за углом. Секунд через тридцать звенит зумер, и дверь за ее рабочим местом со щелчком открывается. Служащий улыбается. Идемте со мной». Она ведет меня в смотровой кабинет. «Сейчас к вам придут». Дверь за ней закрывается. Я сажусь за стол и закрываю глаза от яркого света. Усталость давит на плечи. Голова опускается. Я засыпаю. Дверь открывается. В комнату входит молодой, плотного сложения доктор с планшетом. Его сопровождает медсестра, крашенная блондинка в синем халате. Усталость висит у нее на шее тяжким Жорновым, что неудивительно, учитывая поздний час. «Вы, Джейсон?» — спрашивает врач, не предлагая руки и даже не пытаясь скрыть хмурого безразличия. Я киваю. «Фамилия?» Я медлю с ответом, не решаясь раскрыться. Хотя если все дело в опухоли, Или в чем-то еще, что нарушает умственную деятельность и искажает восприятие мира, то лучше ничего не скрывать. Десон, отвечаю я в конце концов. Медик записывает мою фамилию в приемный формуляр, по крайней мере, я так полагаю. Я доктор Рендальф, врач-ординатор. Что привело вас сегодня в службу экстренной медицинской помощи? спрашивает врач. Мне кажется, у меня что-то не то с головой. Вроде опухоли или чего-то в этом роде. Почему вы так думаете? Некоторые вещи не такие, какими должны быть. Окей, можете объяснить подробнее? Я... Хорошо. Это может показаться вам безумием, но имейте в виду, что я и сам это понимаю. Доктор отрывается от планшета и смотрит на меня. Мой дом не мой дом. Там нет моей семьи. В нем все другое. Все более качественное, обновленное и. Ну, адрес, тот же. Да, тот же. То есть вы хотите сказать, что внутри он другой, но снаружи прежний? Рэндольф разговаривает со мной как с ребенком. Да. Джейсон, откуда у вас эти царапины и синяки на лице, грязь на одежде? За мной гнались. Говорить это не следовало, но я устал и не в состоянии фильтровать информацию. Со стороны, я, должно быть. Выгляжу совершенным безумцем. «Гнались?» — переспрашивает врач. «Да». «Кто за вами гнался?» «Не знаю». «А почему они преследовали вас?» «Потому что это сложно». Как эта женщина в регистратуре, медик бросает на меня оценивающий скептический, но профессиональный взгляд, почти неуловимый. «Вы принимали сегодня наркотики или алкоголь?» — спрашивает доктор Рендельф. Немного вина, потом виски, но это было несколько часов назад. Еще раз, извините, смена долгая. Но почему вы решили, что у вас что-то не так с головой? Потому что последние восемь часов моей жизни совершенно противоречат здравому смыслу. Я ощущаю все как реальное, но такого не может быть. У вас были травмы головы? Нет, хотя... Думаю, кто-то ударил меня по затылку. Трогать до сих пор больно. Кто вас ударил? Не могу сказать. Не уверен. Я сейчас во многом не уверен. Хорошо. Вы употребляете наркотики? Сейчас или в прошлом? Разве что покуриваю травку пару раз в год, но не в последнее время. Доктор поворачивается к медсестре. Пусть Барбара возьмет кровь для анализа. Он кладет планшет на стол и достает из кармана халата медицинский фонарик. «Не возражаете, если я осмотрю вас?» «Нет». Рэндальф продвигается ближе, так что его лицо оказывается в нескольких дюймах от моего. Я вижу свежую царапину у него на подбородке. Чувствую затхлый запах кофе в его дыхании. Он светит мне в правый глаз, и на мгновение в центре моего поля зрения остается только слепящая, выжигающая весь остальной мир точка. «У вас не бывает мысли нанести вред своему здоровью, позывов к самоувечью?» «Я не самоубийца». Луч света бьет в левый глаз. «Вас когда-либо госпитализировали по психиатрическим показаниям?» «Нет». Врач берет мою руку своими мягкими прохладными пальцами, считает пульс. «Кем работаете?» Преподаю в Лейкмонд-колледже». «Женаты?» «Да». Я машинально трогаю обручальное кольцо. Кольца нет, господи. Медсестра закатывает рукав рубашки на моей левой руке. «Как зовут вашу жену?» Продолжает доктор. «Даниэла, у вас хорошие отношения?» «Да». «Вы не думаете, что она беспокоится? Может быть, нам стоит позвонить ей?» «Я пытался». «Когда?» «Примерно час назад. Из дома. Отвечал кто-то другой. Неправильный номер». «Вы могли ошибиться с набором. Я знаю номер телефона моей жены». «Уколы хорошо переносите, мистер Дессон?» — спрашивает медсестра. «Да». Она стерилизует место для укола и вдруг говорит. «Доктор Рэндольф, посмотрите». На руке, там, где Лейтон делал мне укол, остался след от иглы. «Когда это случилось?» — спрашивает врач. «Не знаю». Рассказывать о лаборатории, из которой я сбежал, «Пожалуй, не стоит». «Не знаете, кто сделал вам укол в руку?» «Нет». Рендель вкивает своей помощнице. «Будет немножко больно», — предупреждает она. «Ваш сотовый с вами?» — спрашивает доктор. «Я не знаю, где он». Медик берет планшет. «Пожалуйста, скажите еще раз, как зовут вашу жену. И продиктуйте номер телефона. Мы постараемся связаться с ней». «Я снова называю имя Даниэлы» и называю номера телефонов, ее мобильный и наш домашний. Кровь бежит в пластиковую пробирку. «Просканируете мозг!» — осведомляюсь я. «Посмотрите, что там делается!» «Конечно!» Меня отводят в отдельную палату на восьмом этаже. Я умываюсь в ванной, сбрасываю туфли и забираюсь на кровать. Усталость затягивает в сон, но ученый у меня в голове отключаться не спешит. Мысли вертятся, и остановить их мне не по силам. Я формулирую и отвергаю гипотезы. Пытаюсь приложить логику ко всему случившемуся со мной сегодня. Я не знаю, что реально, а что нет. Не уверен даже, женат я или нет. Впрочем... Стоп. Подожди. Поднимаю левую руку и рассматриваю безымянный палец. Кольца нет, но доказательством его существования... Может служить слабая вмятинка у основания пальца. Оно было. Оно оставило след. Значит, его кто-то забрал. Я касаюсь вмятинки пальцем с ужасом и успокоением, сознавая, что она — единственное напоминание о моей реальности. Интересно, что будет, когда исчезнет и этот последний физический след моего брака, когда не будет уже никакого якоря? Затянутая тучами небо на Чикаго угрюмо багровеет к рассвету, и я, наконец, сдаюсь на милость сна.